иные из которых не идут с Хельшемом ни в какое сравнение. Но мой вопрос, конечно, был не в этом. Я имела в виду нас, меня и всех, с кем я выросла, доноров и помощников, разбросанных по стране, обособленных, но каким-то образом связанных местом, откуда мы явились. Ночью после этого разговора п ы т а я с ь уснуть в мотеле. Я долго думал о том, что произошло несколько дней назад. Я была тогда в одном приморском городке на севере Уэльса. Все утро шел сильный дождь, но во второй половине дня перестал и немножко выглянуло солнце. Я возвращалась к своей машине по одной из этих длинных прямых дорог вдоль берега. Людей кругом видно не было, и ничто поэтому не разрывало тянувшуюся вдаль цепочку мокрых плит, на которую я смотрела. Потом вдруг подъехал фургончик, остановился в шагах в тридцати впереди меня, и из него вышел мужчина в клоунской одежде. Он открыл багажное отделение, достал связку наполненных гелием детских шариков, десяток или чуть больше. Какое-то время он стоял, наклонившись, шарики держал одной рукой, а другой копался в машине. Подойдя ближе, я увидела, что у каждого шарика имеются нарисованные личико и торчащие уши, и вся эта семейка, словно бы ждала сейчас хозяина, пританцовывая над ним в воздухе. Потом клоун выпрямился, закрыл машину и пошел в ту же сторону, что и я. На несколько шагов впереди меня, в одной руке чемоданчик, в другой шарики. Берег был длинный и прямой, и я шла за этим человеком, казалось, целую вечность. Порой мне становилось из-за этого неловко, и я даже думала, что Клоун может обернуться и сказать что-нибудь неприятное. Но мне надо было именно туда. Других вариантов я не видела, поэтому так мы и шли, клоун и я, дальше и дальше по пустой м о щ е н о й дороге еще не высохшей после утреннего дождя, и шарики все время толкались и улыбались мне сверху вниз. Я то и дело переводила взгляд на к у л а к мужчины, куда сходились бечевки всех шариков, надежно скрученные воедино, и чувствовала, что он крепко их держит. И все равно я беспокоилась, как бы одна из бечевок не вырвалась и шарик не улетел в дождевые облака. Лежа без сна в ту ночь после разговора с Роджером, я все время видела опять эти шарики. Закрытие Хельшема представлялось мне так, словно подошел кто-то с ножницами и перерезал бечевки чуть выше места, где они сплетались над кулаком клоуна. С этого момента не осталось бы ничего, что реально соединяло бы шарики между собой. Делясь со мной новостью насчет х е л ш е м а Роджерс заметил, что не видит для таких как он или я особой разницы, и в каком-то смысле, может быть, он и прав. И все же мне как-то не по себе стало от мысли, что там уже не будет как раньше, к примеру, что опекунши, вроде мисс Джеральдины, не будут больше водить группы малышей вокруг северного игрового поля. Я упорно месяц за месяцем размышляла потом о закрытии х е л ш е м а и о всех его неявных последствиях. И похоже, мне стало приходить в голову, что многое, к чему я думала приступить когда-нибудь позже, надо делать сейчас, иначе это не будет сделано вовсе. Не то, чтобы я прямо запаниковала, но было отчетливое ощущение, что ликвидация Хельшема сдвинула все вокруг со своих мест. Вот почему слова Лоры о том, чтобы я стала помощницей Рут, так на меня подействовали, хотя я вначале и не проявила энтузиазма. Словно какая-то часть меня... Приняла такое решение раньше, и разговор с Лорой просто открыл мне на это глаза. Я приехал а первый раз в реабилитационный центр Рут в Дувре, современный с белыми кафельными стенами, всего через несколько недель после встречи с Лорой. С момента первой выемки у Рут, которую, как сказала Лора, она перенесла, неважно, прошло месяца два. Когда я открыл а дверь палаты, она сидела на краю кровати в ночной рубашке, увидев меня. Она просияла и встала, чтобы обняться, но почти сразу ей пришлось снова сесть. Она сказала, что я отлично выгляжу, что прическа мне очень идет. Я не осталась в долгу, и все полчаса, что длился разговор, нам обеим, думаю, было действительно хорошо друг с другом. Беседовали о самом разном, о хейлшеме, о коттеджах, о том, ч е м мы занимались дальше, и казалось, что мы можем так до бесконечности, словом, обнадеживающее начало. Намного лучше, чем я ожидала. Тем не менее во время той первой встречи ни слова не было сказано про то, как мы расстались. Кто знает, может быть, затронем мы эту тему сразу. Все потом было бы у нас по-другому. Мы просто обошли это молчанием и поговорив сколько-то, словно бы согласились считать, что ничего между нами тогда не произошло. Для первого раза это вполне д о п у с к а ю было и здорово, но с тех пор, как я официально сделала с ь ее помощницей и мы начали видеться регулярно. Все отчетливо становилось ощущение.